Он сражался в России. В один прекрасный день погружен был вместе с тысячами других в поезд, в котором везли его куда-то далеко. Затем пересел на пароход, на котором плыл еще дальше. И было так жарко, что кости, как он выразился, варились в теле. Где-то, наконец, их высадили и отправили дальше, опять в вагонах. Затем они атаковали какой-то холм. Что было дальше, он не помнит, так как в самом начале пуля угодила ему в ногу. Слушателям, который управляющий перевёл речь беглеца, стало ясно, что он был в составе одной из русских дивизий, посланных через Сибирь и Владивосток на французский фронт и проехавших полмира, чтобы попасть туда. Вместе с сожалением пробудилось у них любопытство что заставило несчастного предпринять это необыкновенное бегство. С добродушной вместе с тем лукавой улыбкой русский охотно поведал о том, как, едва-едва выздоровев, он справился у санитаров, где Россия. Они указали ему направление, и он запомнил путь по солнцу и звездам. Потом сбежал и, прячась днем от патрулей в сараях, по ночам, продолжал свое путешествие. Десять дней, пока шел он до этого озера, он питался милостыней, хлебом и фруктами. Его объяснения стали сбивчивее. Так как он родился у Байкальского озера, то думал, по-видимому, что на другом берегу, очертание которого он заметил вчера вечером, должна быть Россия. Он утащил из какой-то хижины два бревна и, лёжа на животе, с помощью заменявшей весло доски, выплыл далеко в озеро, где и нашёл его рыбак. Неуверенный вопрос, будет ли он завтра уже дома, закончил его повествование. Едва слова эти были переведены, раздался громкий хохот, быстро сменившийся с самым жарким сочувствием. Каждый из окружавших сунул беглецу, боязливо и жалостно озиравшемуся, несколько монет или ассигнаций. Между тем пришло телефонное сообщение из полицейского управления в Монтре, где с немалым трудом составили протокол о происшествии. Дело было не только в недостаточных познаниях случайного переводчика. Жители Запада... Столкнулись с невероятным невежеством этого человека, который знал только имя свое, Борис, и мог дать лишь смутные сведения о своей родной деревне. Он назвался крепостным князя Мещерского. Он именно так выразился, хотя крепостное право отменено уже целое поколение тому назад. И мог сказать лишь, что живет с женой и тремя детьми за 50 верст от Большого озера. Пока решалась его судьба, он стоял среди спорящих, тупо уставившись в землю. Одни советовали отправить его в посольство в Берн, другие боялись, что в этом случае его вернут во Францию. Полицейский не мог решить, следует ли рассматривать его как дезертира или просто как иностранца без документов. Писарь заранее высказался против того, что община должна приютить и содержать его. Француз возмущался, почему так возится с этим жалким дезертиром. Надо заставить его работать или отправить обратно. Две дамы взволнованно возражали ему, уверяя, что он не виноват в своем несчастье, что это преступление отправлять человека на чужбину. Уже готов был возгореться политический спор, когда неожиданно один старый датчанин, энергично вмешавшийся в разговор, предложил заплатить за недельное содержание этого человека с тем, чтобы полиция пришла тем временем к какому-нибудь соглашению с посольством. Неожиданное решение вопроса удовлетворило и должностных лиц, и частных спорщиков.